Семья Терезы жила в одном из новых домов, которые построили на месте бывших полевых угодий. От ближайших соседей их отделяла тонкая полоска леса. В лесу было два больших камня, а вернее даже две скалы. Одна из них располагалась над другой таким образом, что под ними образовалось что-то наподобие грота. Той осенью, когда Терезе должно было исполниться десять, она стала все больше времени проводить в этом лесном убежище. Однажды в конце сентября Тереза сидела в гроте и сортировала разноцветную листву. Вдруг чья-то тень заслонила выход. Подняв голову, она увидела мальчика своего возраста. «Привет!» — сказал он. «Привет!» — ответила Тереза, мельком оглядев его и снова вернувшись к листьям. Мальчик молчал и не уходил. Выглядел он как-то странно. На нем была голубая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Тереза попыталась сосредоточиться, но сложно делать что-то, когда на тебя смотрят. Когда же он уйдет? — Сколько тебе лет? — спросил мальчик. — Десять. Будет через месяц и одну неделю. — А мне уже две недели назад десять исполнилось, — гордо заявил мальчик. — Значит, я тебя старше на целых семь недель. Тереза равнодушно пожала плечами. Этим мальчишкам лишь бы хвастаться. Вдруг сортировка листьев, поглощавшая ее внимание еще пять минут назад, показалась Терезе занятием для малышей. Она сгребла листья в кучу, но покинуть свое укрытие все равно не могла. Незнакомый мальчик загораживал выход. «Я теперь тут живу», – мрачно произнес он, оглянувшись в сторону домов. «Где?» «Вон там». Он кивком указал на соседский дом. «Мы только вчера приехали». Вроде эти камни к нашему участку относятся. Но ты можешь тут играть, если хочешь. Не тебе решать. Мальчик посмотрел себе под ноги и глубоко вздохнул. Нет, действительно не мне. Тереза никак не могла взять в толк. То он хвастается, то стоит, поджав хвост, будто боится, что его ударят. — Как тебя зовут? — спросила она. — Юханес. — Безопасное имя, — подумала Тереза. Не то что Мике или Кенни. Она поднялась на ноги, и Йоханнес подвинулся, чтобы она смогла выйти из грота. Теперь они стояли друг против друга. Мальчик ворошил листву носком обуви. Его кеды смотрелись практически новыми. «А мое имя узнать не хочешь?» — удивилась Тереза. «Ну и как тебя зовут?» «Тереза. Я тоже тут живу. Вон там». Показала она на свой дом. Юханес проследил за ее рукой, а потом продолжил пинать листву. Терезе хотелось домой, но она вдруг почувствовала, что должна взять шефство над Юханосом. Уж больно неудобной выглядит его рубашка. «Давай поиграем», — предложила Тереза. «А во что ты обычно играешь? Я ничего такого особенного не умею», — пожал плечами сосед. «Настольные игры любишь?» «Ага». «А в шашки умеешь играть?» «Конечно». У меня здорово получается. Здорово это как? Ну, я обычно выигрываю. Я вообще-то тоже. У папы. А я у мамы. Тереза сбегала домой и вернулась доской для шашек. Юханнес уже забрался в грот и ждал ее, усевшись на землю. Это ей совсем не понравилось. Грот принадлежал ей. Но Тереза вспомнила, как папа говорил ей, что камни относятся к соседскому участку — Значит, Юханес прав, и она не может прогнать его. Но ну, разве что чуть-чуть. «Двигайся, это мое место», – потребовала Тереза. «Где мне тогда сидеть?» «Там», – показала она на дальнюю стенку грота. Юханес встал, и она увидела, что он сидел на куче листьев, собранных ею. Теперь мальчик сгреб листья в охапку и перенес на новое место. Сначала он сбил их, потом пригладил ладонью и уселся сверху. Тереза все еще злилась, что он занял ее грот. «Штаны запачкать боишься?» — фыркнула она, решив подразнить соседа. «Да». Прямой ответ обескуражил ее, и Тереза не нашлась, что еще сказать. Она положила доску на землю и уселась напротив Юханеса. Они молча достали шашки и расставили их по местам. «Начинай, ты же младше!» — предложил Юханес. У Терезы уши покраснели, и она прошипела. «Начинай ты, ведь доска моя!» «Нет, ты начинай, ты же девчонка!» Покачал головой Юханос. Уши Терезы пылали. Она уже готова была подняться и уйти, но тогда бы ей пришлось оставить ему доску. «Нет, ты начинай, ты ведь самый глупый!» Выпалила она. Юханос уставился на нее, открыв рот, а потом сделал неожиданную вещь. Проснулся со смеху. Тереза удивленно глядела на него. Успокоившись, он без дальнейших возражений сделал первый ход. «Его не разберешь», — подумала Тереза. Первую партию она проиграла и согласилась ходить первой во второй, ведь в предыдущей игре он ходил первым, как самый глупый. Вторую партию Тереза тоже продула. Юхана сыграл по-особенному, будто просчитывал все ходы далеко наперед. Еще раз играть ей уже не хотелось, но Юханас уговорил ее со словами «Всего одну партию. Победишь в ней, значит, все выиграла». Они сыграли еще раз. Тереза победила, но у нее сложилось четкое впечатление, что Юханас поддавался. Начало темнеть. Она сложила шашки, сказала «пока» и убежала домой, оставив соседа одного в гроте.